Но такое решение требовало широкого наступления, без которого не только немыслимо было одержать победу, но и бесконечно затягивалась разорительная война. Ответственные органы демократии в большинстве своем, исповедуя пораженческие взгляды, старались повлиять, соответственно, на массы. От этих взглядов не были вполне свободны даже и умеренные Социалистические круги в солдатской среде Идеология цимервальдовской формулы Не воспринималась вовсе Но зато сама формула давала известное оправдание Чувству самосохранения или попросту шкурничеству И потому идея наступления не могла быть особенно популярной в армии Развал в войсках ширился все более и терялась уверенность не только в упорстве наступления, но даже и в том, будет ли исполнен приказ, удастся ли сдвинуть армию с места. Огромный русский фронт держался еще прочно по инерции, импонируя врагам, не знавшим, так же, как и мы, размеров сохранившейся потенциальной силы его. Что, если наступление вскроет наше бессилие? Таковы были мотивы против наступления, но слишком много более веских причин повелительно требовали иного решения. Центральные державы дошли до полного истощения своих людских, материальных и моральных сил. Если осенью 1916 года наступление наше, не увенчавшееся решительным стратегическим успехом, поставила враждебные армии в критическое положение, то что было бы теперь, когда силы и техника наши возросли, соотношение их значительно изменилось в нашу пользу, а союзники к весне 1917 года заносили громовой удар над головой врагов. Немцы с болезненным страхом ожидали этого удара и с целью выйти из-под него еще в начале марта отвели свой стоверстный фронт между Арасом и Суассоном вглубь верст на тридцать, на так называемую линию Гинденбурга, подвергнув невероятному и ничем не оправдываемому опустошению оставленную территорию. Этот отход был знаменателен как явный показатель слабости наших врагов и сулил большие надежды на будущее. Мы не могли не наступать. При полном развале контрразведывательной службы, вызванном подозрительностью революционной демократии, разгромившей органы ее, смешав по недомыслию их функции с кругом ведения ненавистных сыскных отделений, при установившейся связи между многими представителями Совета рабочих и солдатских депутатов и агентами Германии, при более чем легком общении между фронтами и облегченном до нельзя шпионаже, наше решение не наступать стало бы, несомненно, известным противнику, который немедленно начал бы переброску своих сил на Запад. Это было бы равносильно прямому предательству в отношении союзных народов, приводившему, если не к официальному, то к фактическому состоянию сепаратного мира со всеми его последствиями. Настроение революционных кругов Петрограда – В этом вопросе казалось, однако, настолько колеблющимся, что в Ставке создалась вначале совершенно необоснованная подозрительность даже в отношении Временного правительства. На этой почве произошел небольшой инцидент. В конце апреля, во время отъезда Верховного, начальник дипломатической канцелярии доложил мне, что среди иностранных военных представителей царит большое возбуждение Только что получено из Петрограда телеграмма итальянского посла, в которой он категорически уверяет, что временное правительство пришло к решению заключить сепаратный мир с центральными державами. Когда факт получения такой телеграммы был установлен, я не знаю тогда, что итальянское представительство, по свойственной его членам экспансивности, не раз уже являлось Источником ошибочных сведений Послал военному министру телеграмму В весьма горячих выражениях Оканчивавшемуся словами «Презрением заклеймит потомство То дряблое, бессильное, безвольное поколение Которого хватило на то, чтобы свергнуть подгнивший строй Но не хватает на то, чтобы уберечь честь, достоинство» И само бытие России.